Глава 22. Примерно в то же время в тронном зале древнего. Император рвал и металл, он был в ярости, выплескивая свою злость на ни в чем не повинную мебель. И ему не важно было, сколько все это стоит. Да, все это были произведения искусства, аналогов которым нет на этом континенте, ведь все самое лучшее всегда доставалось ему. Но сейчас эти вещи были лишь мусором, необходимым для сброса пара. И даже то, что император являлся лечом, не могло заглушить его ярость. А всё дело было в нерадивых подчинённых. Но вот как можно добиться своих целей, если тебя подводят даже самые доверенные слуги. Сначала он был рад, что Стертон выполнил задачу добыл живого потомка богини жизни. даже хотел наградить его. А что теперь? Стертон мёртв. Нужная ему магичка сбежала. Да, древний понимал, что если впервые за столько лет был убит его личный ученик, то в дело вступила серьёзная сила. Но всё равно простить данный провал он не мог. Слишком многое было поставлено на карту ради этой девчонки. Ему даже пришлось вновь запустить эту пожирающую кучу магии защиту континента, лишь бы не упустить свою законную добычу. А ведь прошло не так много времени с того случая, как умер Боск. А ведь она почти вышла на след этой девчонки. Более того, она отвечала слишком за многое. Заменить ее, конечно, возможно. Все же незаменимых существ не бывает. Но качество работы ее службы явно упадет. Значит, придется воскресить ее. Благо Филактерия хранилась и в его замке. Нужно узнать, кто ее убил. А подобное лучше скажет она сама. Ведь ее подчиненные так и не смогли ничего раскопать. Бесполезные идиоты. Но процесс воскрешения займет время. А он не любил ждать. Естественно, подозрения о том, кто мог всё это сделать, были, причём немало. Всё же и врагов у него скопилось за время жизни достаточно. Да и главный из них тоже в последнее время активировался. Торвальд. А ведь когда-то он клялся вечно служить ему. Что же, ничто не вечно. Вот и этот трусливый лич решил пойти против него. Более того, сумел перетащить на свою сторону других его учеников, предателей. Он бы с радостью уничтожил их всех, но не мог это сделать, по крайней мере, сейчас, пока они ещё нужны ему. Вполне возможно, что все эти неудачи последних дней дело рук Торвальда. Если он узнал, зачем ему девушка, то мог позаботиться о том, чтобы Латум не попала к нему. А ведь это высвет гнев того существа, что неприятно. Ей стоило только вспомнить о нём, как тот же в его голове будто гонку ударил. Эта тварь хотела говорить с ним. Что же стоит дать ей это сделать? Связь была установлена, и перед плечом возникла проекция этого существа. Высший рад вас видеть. Но что заставило вас связаться со мной? Сколонился некромант. Всё идёт по плану. По плану? Взорвело существо. И горящий огонь клохнулся во всём зале. Неужели ты думал, что я не узнаю о твоём промане? Ты выпустил потом кабагине. Не извольте беспокоиться. Всё будет в порядке. Ей не выбраться с континента. Я пообеспокоился об этом. Я в любом случае найду её. Просто это займёт чуть больше времени, чем планировалось. Развёл он руками. — Увы, но слуги иногда подводят. — Но это твои слуги, и они подвели меня. Ты в ответе за их действия, — прорычал Высший. — Да, тут есть и моя ошибка. Не хотел раньше времени перевозить Аллатум в свой замок. Это было опасно, — склонил голову Лич. — Опасно? Не ты ли говорил мне, что весь континент под твоим контролем? Это так. Но враги есть у всех. Даже у таких всемогущих существ, как вы. Может, они и не смогут убить, но навредить по мелочи вполне способны. Да, ты прав. Мелкие крысы так и норовят тяпнуть за руку, что их кормит. Сбавил свой тон выше. Но в любом случае верни девку. Она нужна к определённому дню. Ты знаешь. Когда ритуал пройдёт наиболее эффективно. Конечно, господин. Это ведь тебе нужна моя помощь. Как позаботьтесь, чтобы я смог её предоставить? Сам я сделать это в данном мире не могу, как бы велика ни была моя мощь. Богини эти гадюки не дают мне прорваться в ваш мир. Скривилось от гнева его лицо. и не забывай, что ее душа все еще в моих руках, и только мне решать, что с ней делать. Я ведь могу и съесть ее, или отправить на вечные муки, а могу и вернуть к жизни, если ты выполнишь свою часть уговора». «Я держу свое слово. Я выполню, что задумано». Твердо посмотрел в глаза этой твари Лич. «Ха! Вот это хорошо!» Теперь я вижу твою решимость, расхохотался демон. И помни, я должен тебе свою армию. С ней ты сможешь свершить всё, что захочешь. Но чтобы она могла прийти в ваш мир, нужно открыть проход. А без крови богини жизни это невозможно. И не забудь уничтожать все алтари богов, какие только найдёшь. Все они мои враги. На их же месте должны быть воздвигнуты мои алтари и регулярно приноситься жертвы. Держать свою армию в другом мире это знаешь ли затратно. И мне нужно как-то компенсировать эти траты. А души для такого подходят идеально. С вашим войском весь мир покорится моей воле, и вы станете единственным существом, которому тут поклоняются. Пусть следователи богов первыми отправятся на алтари. Я об этом позабочусь. Это будет прекрасно. Особенно жрецы. В них так много силы. Намиг мечтательно зажмурился демон. Именно божественная сила, что ценится крайне высоко. Все их души достанутся вам. Хорошо. Я дам тебе ещё немного времени, чтобы осуществить задуманное. Действуй. С последними словами его проекция исчезла из этого зала. Алич тем временем разрушил плетением очередной столетний столик. Тацкая тварь смеет угрожать ему? Но ничего, ему недолго осталось. Он позаботится. чтобы как только задуманное исполнится, выш и умер. Подобное не прощают. Он осмелился шантажировать тем, что по-настоящему дорого ему, в то же время играя на его жажде силы, подсовывая ему способ её получить. Вот только лич не глуп. О нет. Он понимает, что когда план будет выполнен, он погибнет первым, ну или станет рабом этой твари. Выше явно задумал это всё не только ради того, чтобы дать ему силу. И что бы он ни говорил, император не дурак, чтобы верить демону. Это существо придаст при первой же возможности. А значит, лич придаст первым. Главное быть готовым. А его демоническая армия, он заполучит её себе. В конце концов, служит всегда сильнейшему. Да и заплатить за эту службу у него есть чем. Крестьянин ещё много С такими мыслями Лич, улыбнувшись, уселся на свой трон. Осталось еще много дел, о которых нужно позаботиться, но в итоге все его планы будут исполнены. Королевство Лирум. Замок рода Бордо. Рабочий кабинет главы рода. Сидящий за столом старик чесал голову, с ненавистью смотря на бумажки, что лежали перед ним на столе. «Отец!» Без стука валился в кабинет рожеволосый мужчина. «Ты опять сидишь за этими бумажками?» «А что? Ты хочешь самыми заняться?» вспыхнула надежда в глазах главы рода Бордо. «Не-не-не», — -не», резво замахал руками его сын. «Ни в коем случае». «А стоило бы», — фыркнул старик. «А что?» «Рано или поздно, но ты займешь мое место, и именно тебе придется заниматься данной бумажной работой». «Но разве нельзя поручить это кому-нибудь из слуг?» «Эти нельзя», — покачал он головой. «Ты сам знаешь, как я не люблю это дело. Большую часть бумажной работы и так скинул на слуг. Вот только есть такие, которыми обязан заниматься глава рода лично, ну или его наследник». Ты всё ещё полон сил? Так что, думаю, глава рода справится сам. Осторожно отстранился парень. А-ха-ха. А куда и денность с лентяем в качестве сына? Покачал он головой. А что в этих бумагах? Да много всего. Вот это приглашение от короля на бал, кинул старик один из конвертов прямо в горящий камин. Я так понимаю, ты от него откажешься? Усмехнулся наследник. А ты умнеешь на глазах, хмыкнул он. Тут есть донесение от наших шпионов в соседнем королевстве. Что-то интересно? Можно и так сказать. Недавно похитили Лилию Латум. Что? Но кто посмел? Не удержался от крика наследник. Её дед любой род за подобное уничтожит. В том-то и дело, что это не аристократия их королевства и не наши тоже. Неужели вольные баронство постарались самоубиться? Уже не вольные баронства, а герцогства Ратгарден. Не забывай. Извини, привычка. И нет, это не они. Девушку переправили на корабль, что отправился на континент некромантов. Что? Вновь не смог сдержать удивление парень. Неужели они решились на такой шаг? Раньше некроманты не наглели настолько. Да, но по всей видимости, она им очень сильно зачем-то понадобилась. Иной причины я просто не вижу. И что же король собирает новый поход на их континент? Нет. Насколько я знаю, он решил проигнорировать это похищение. А про меч выход. Вассалы не поймут его после такого. Покачал головой он. Поймут. Очень даже поймут. Отправлять свои основные силы на континент некромантов с большим шансом, что они не вернутся обратно? Вот этого бы не поняли. Хм, да, ты прав. Но точно не Крон-Латум. Это-то и странно. Я ожидал услышать про массовые разрушения после его визита во дворец. Но ничего не произошло. Он молча удалился. Или бы их король что-то задумал, объяснил в голове родол атом обстановку, либо же сам крон что-то задумал. Причём оба варианта равнозначно непредсказуемы. Но нам ведь это только на руку? Это да. Если только они не натравят некромантов на нас, хмыкнул старик, откинув пару бумажек в сторону. Если же их основательно потреплют, то наш король точно решит напасть. и в этом случае мы выиграем. От войны? Нас ведь точно направят на передовую. Да, но при достаточном преимуществе мы победим. А это значит что? Королевство расширится, и появится множество новых родов, которые будут желать свергнуть короля, который их покорил. А уж мы этим сумеем воспользоваться в полной мере. Если только у нас стоят эти рода в живых, Оставит, куда он денется. В войну на полное истребление король играть точно не будет. Теряет такое количество магических родов. Нет, он не настолько дурак. Да и Роули его остановит. Тем более, если так сильно ослабить наш континент, то тут уже сами некроманты могут захотеть попробовать нас на зуб. «Понял», — понимающий кивнул сын. «Мне еще многому нужно у тебя научиться». «До такого я сразу не додумался». «Ничего, все придет с опытом», — по-отечески покивал старик. «Надеюсь на это». «Также тут зашифрованные письма от наших условных союзников», — поднял очередную бумажку глава рода. «Что они пишут?» «Да все то же самое. Они готовы нас поддержать, но только если мы предоставим неопровержимые доказательства». А как ты понимаешь, таких у нас нет? Да, Роул об этом позаботился. Вот вот. А текущей группы безговорочно верных нам союзников хватает только для того, чтобы нас не устранили. Но никак не для того, чтобы уничтожить Роули и тем более короля. Свержение короля ты уже предлагал? Естественно. Но мало кто готов на это прямо сейчас. Просто нет подходящих кандидатов на его место, вздохнул старик. Посадить его сына на трон, так это ничего не изменит. Станет лишь только хуже. Этот парень уже успел многим в королевстве мозоли отдавить. А ведь он ещё даже не сел на престол. Я пытался ещё предложить тебя. Меня? Но в нашем роду ведь нет крови правящего рода. Вот именно из-за этого и не получилось. «Слишком много у нас среди аристократов консерваторов. Они приемлют на троне только того, в ком течет королевская кровь». «Нет, твою кандидатуру часть даже одобрила. Все же ты смог завоевать определенный авторитет. Но этого недостаточно». «Ну и хорошо. Я как-то не хочу быть королем. Понимаю тебя. Но я должен был попытаться», — кивнул глава. «И что удивительно...» Я не смог найти ни одного бастарда короля. А ведь он весьма основательно гуляет по девушкам. По всей видимости, последствия всех его приключений успевают уничтожать. А что насчёт родов, которые давали девушек из королевской семьи? Их не так много, и большинство из них приверженцы пращей династии, а оставшиеся, в общем, их никто не поддержит. Просто свергнуть, а потом решить, кто будет править, не получится? Или определить совет, что будет править вместо короля? Нет, на это ни один из них не пойдет, как бы ни жаждал власти. Королевство нерушимо, и у него обязан быть единый король. А решить это потом? Ты не представляешь, какая гражданская война может начаться в этом случае. Подобное кровопролитие сильно слабит нас. И сосед сразу же воспользуется предоставленным шансом. Все это отлично понимают. Но должен же быть иной вариант. Увы, пока такого нет. Остается лишь надеяться, что король или его сыночек сами доведут дворянство до бунта. Что вполне вероятно. Ну а мы немного им в этом поможем. И в то же время будем набирать новых союзников. Ну, может уничтожить хотя бы только рули? Покажи в король и его сын? Это невозможно. Он поддержит его и объявит нас предателями, покачал головой старик. Не забывай, что скоро дочь Роули станет женой принца. Но этого ещё не произошло. А ведь время уже подошло. Ты прав. Но тут дело не в их нежелании, скорее в технической невозможности. Скажем так, Принц немного перестарался с девушками легкого поведения и поймал одну очень неприятную болячку, магическую. Ее вылечат, но на это нужно время, причем немало. Тут даже целители бессильны. «Ха, значит, он...» Расхохотался во весь голос рыжий мужчина. «Да», — поддержал его отец. «Но официально никто об этом не знает. По факту же я уже сообщил всем заинтересованным лицам». Более того, совершенно случайно об этом узнали несколько весьма говорливых личностей. Так что уже совсем скоро вся страна будет знать об этом. «Ха-ха, папа, я тебя обожаю! Учись, пока я жив!» – ухмыльнулся он. «Вот и получается, что свадьбу пока организовать не получится, ведь первую брачную ночь никто не отменял, а Роули не допустит, чтобы его дочь тоже получила эту болячку». то даже его желание поскорее породниться с правещим родом не поможет, тем более что нужно лишь подождать, но это время играет нам на пользу. Но мы ведь сможем затянуть это исцеление. Ну, знаешь ли, если принц будет невоздержан в порочных связях, то излечение прилично затянется. А он весьма увлекающаяся личность, особенно если рядом с ним часто будут мелькать весьма привлекательные особы. Я об этом позабочусь, отец, с хитрой улыбкой, повторяющей то, что сейчас гуляло на лице его отца, ответил сын. Я не сомневался в тебе, особенно в твоём знакомстве с множеством прекрасных дам. "Эй, не стоит думать обо мне так плохо", возмутился парень. "С своих знакомых девчек я так не подставлю. Всегда можно найти кого-то иного, кому нужны деньги. Это правильно". Главное побеспокоиться, чтобы эта болезнь не расползлась слишком сильно. Ещё этого нам не хватало. Конечно, все не получат своевременное лечение. Кивнул он. И как только такое упустили? Мне казалось, всех девушек принца проверяют целители, но не всех успевают. Этот свин может любой проходящей мимо девки подол задрать. Эх, не завидую дочери Роли. Пусть даже она дочь моего врага. Но такого я бы ни одной девушке не пожелал. Ну, зато она станет королевой. Эх, боюсь, в данном случае оно того не стоит. Тем более, что рано или поздно, но я позабочусь, чтобы эта правящая династия ответила за свои грехи. А если не успею, то оставлю эту задачу тебе. Не беспокойся, отец. Все свершится еще при твоей жизни. Надо лишь немного подождать». Он не ответит за жизни моей сестры и племянника. Едва сдержав скрип зубов, ответил наследник рода Бордо. Мы отомстим.